Глава 7. В отсутствии багажа был и положительный момент. И так небольшой по площади номер не занимали огромные чемоданы, в которых отдыхающие возят с собой много ненужных вещей — лишнюю одежду, обувь, бытовые приборы, посуду. То есть вещей, которыми ни разу не воспользуются в отпуске, а потом запихнут обратно в чемоданы и повезут домой. Причем к концу отпуска эти чемоданы могли и значительно потяжелеть. Так же, как и хозяева, злоупотребляющие шведским столом потому что куча куче ненужных вещей добавлялась еще и куча также ненужных сувениров. В общем, без багажа было легко и просто, а то Цветкова ещё несколько дней раскладывала бы свои вещи, спотыкаясь о чемоданы. Яна впорхнула в номер и первым делом набрала ванну, вылив в воду изрядное количество пены. Кинув свои бренные кости в ванну, Цветкова испытала истинное удовольствие. Каким же наслаждением было смыть с себя весь пот и пыль дорог! А дорога у Яны выдалась очень долгая и трудная. И хотя Цветкова не хотела сейчас об этом думать, боль от полученных травм во всем теле напомнила ей о путешествии. Казалось, каждая ссадина, царапина и синяк заболели одновременно. А еще Яна с истервенением набросилась на флакон с шампунем, полив голову несколько раз и пытаясь вернуть естественный цвет волос. Однако эффекта не было. Волосы по-прежнему оставались розовыми, хотя и не такими яркими, как раньше. «Ужас!» — подумала Яна. «Но не стричься же из-за этого!» «Буду надеяться, что еще отмоются». Она высушила голову феном и не успела надеть белую мужскую рубашку, как появился ее владелец, также чистый и благоухающий, и также в старой одежде. Волосы Мэтью смотрелись пышнее обычного и даже слегка вились. «Ты готова?» Идем. Я заказал такси, она уже ждет. Купим одежду и все, что нам еще надо, и поедем в ресторан. Я ужасно голодный. У меня только одно условие». «Какое?» — поинтересовалась Яна. «Свою кредитную карту ты прямо сейчас при мне вынимаешь и кладешь на тумбочку». «Зачем?» — не поняла Яна. «Затем, что платить буду я. Я совсем не бедный человек, к тому же не переношу, когда женщина при мне расплачивается. Это мое условие. Если ты со мной...» Мэтью сделал многозначительную паузу. «Идёшь в магазин или ресторан, то плачу я». Цветкова даже не знала, что ему ответить. «Я тоже не нищая». «Я она». «Дело принципа?» — предположила она. «И не только». Просто позволь мне быть мужчиной и не чувствуй себя ничем обязанной. Ты такой странный. Многие женщины именно это и хотели бы услышать, но то, как ты это преподносишь, у меня нет слов. Кредитку! постучал по тумбочке Мэтью. Яна вздохнула и подчинилась. Теперь я полностью в твоей власти. У меня даже на такси на личности нет, развела она руками. Доверься мне, я не подведу. Мэтью обнял ее за талию и поцеловал в щеку. Яну словно парализовала. Этот мужчина воздействовал на нее, как удав на кролика. Но самое удивительное, что Мэтью сконфузился. Хотя, глядя на него, можно было подумать, что целовать женщин для такого красивого, импозантного мужчины — обыденное дело. Яна неожиданно рассмеялась. «Как же тебя, наверное, любят все женщины, если ты не позволяешь им платить за себя». «Да, а еще со мной любят гулять по торговым центрам», — согласился Мэтью. Они спустились в холл, пребывая в каком-то тихом счастье. Оба синхронно повернули голову в сторону дивана, на котором совсем недавно возлежал Иван Сергеевич. «Смотри-ка, недвижимость куда-то делась», — прокомментировал Мэтью. «Может, наконец пришел в себя?» — кивнула Цветкова. Мэтью открыл дверцу такси, усадил Яну и сел сам. «Куда вы, молодые люди?» «Нам бы приодеться», — доверительно сообщил Мэтью. «Не понял», — посмотрел на него водитель. «В каком смысле?» «В самом прямом». «Нам со спутницей надо купить много хорошей одежды самых лучших брендов», — пояснил Мэтью. «Брэ... бренд словно заблеял водитель. «То есть фирменный, качественный», — объяснил Мэтью. «Так это вам в Москву надо», — усмехнулся водитель. «У нас небольшой курортный городок. Но где-то же здесь люди одеваются, голые не ходят», — допытывался Мэтью. «Так не в эту же брендовую, прости господи, одежду, а в обычную, в основном на рынке». Водитель не понимал. Что от него надо этому красивому мужчине, который явно хотел потратить много денег? «Рынок — это не совсем то», — протянул Мэтью. «Но мы же не можем ходить без одежды», — напомнила ему Яна. «И то верно. Хорошо», — обратился Мэтью к водителю. «Отвезите нас на рынок. Вмиг дамчу. Вот обогнем озеро, а там недалеко и до центра». «Ой, а расскажите об озере», — устроилась поудобнее Яна. «У нас уникальное озеро». Водитель включил мотор и тронулся с места. «Оно очень глубокое, а вода в нем чистая и прозрачная. Озеро наполняет душу романтикой, привлекая к себе влюбленные сердца», — вещал водитель, как заправский экскурсовод. «А какая живописная местность!» «Склоны гор покрыты можжевеловыми зарослями, которые в жаркие дни создают в воздухе особый аромат. Вы чувствуете, какой у нас уникальный воздух?» «Я бы так не сказала», — ответила Яна, оттягивая ворот рубашки. «Здесь очень душно». «Зато наш климат очень благоприятен для виноградников». «Вы знаете, что у нас лучший виноград?» — похвалился водитель. «Слышали?» — кивнула Цветкова. «Тут у вас и международная встреча виноделов проходит». «Это для нас целое событие. Парк облагородили, аттракционы запустили, важные люди в город приехали. Кстати, все размещены в вашем отеле. Вы тоже специалисты по вину?» «Нет, мы любители», — ответил Мэтью. «Да, кстати, а где поесть можно? Или тоже на рынке?» «Вот насчет этого не переживайте. Кафешек полно». На набережной кондитерская, на озере рыбный ресторанчик. Но самый дорогой и крутой ресторан у вас в отеле. Местные вина и шампанское попробуйте обязательно. Мы-то на них уже смотреть не можем, а вот отдыхающим нравится». Водитель внимательно посмотрел на Яну и Мэтью. «А вы, извините, это...» «Что?» — спросила Цветкова. «Молодожены?» «Нет, с чего это вы решили?» — рассмеялась Яна. «Да выглядите одинаково странно», — пояснил водитель. Поход по местному рынку получился весьма утомительным, и с каждой новой палаткой надежда Яны и Мэтью прибарахлиться таяла, как мороженое на солнце. «И что же делать?» — спросила Яна у Мэтью. «Мы должны купить хоть что-нибудь». «Обязательно купим», — заверил ее Мэтью. Этим что-нибудь для Яны стали. Дурацкое платье в горошек, короткое платье а-ля морячка в полосочку и с якорьками, коротенький красный халатик, две пижамы ярко желтого цвета, джинсовая юбка сомнительного качества. Несколько футболок с глупыми аппликациями, джинсовые шорты и узкие джинсы все того же сомнительного качества, купальник ядовито-розового цвета и еще много чего по мелочи. Приблизительно такой же гадости набрал себе и Мэтью. Особо Яну порадовали две футболки. Женская с чебурашкой и мужская с крокодилом Геной. Именно в них они и облачились. Нижнюю часть туловища украсили полосатые шорты и резиновые шлепки. «Вообще кошмар!» — осмотрела себя Яна. «Ну а что делать? Хоть так». «Зато мы с тобой словно одной крови», — не терял оптимизма Мэтью. «Сразу видно, что мы вместе». «Ага, из одного дурдома сбежали», — согласилась Яна. «Сейчас вернемся в отель, оставим там вещи, а потом пойдем поедим». «Да!» — горячо воскликнула Яна. «У меня тоже желудок прилип к позвоночнику». «Хорош, я кавалер, раз у меня дама такая голодная», — усмехнулся Мэтью. «Ничего, не умру». «Да мне и делами надо заняться». «Хотя бы объявиться, что я прилетел». Они запихнули клетчатые сумки со шмотками в багажник такси и поехали в отель. Перед отелем выстроилось множество автомобилей представительского класса и собралась большая группа солидных людей. «Ого!» — отметил водитель. «Мне туда и не проехать. Высажу вас здесь». Мэтью с Яной в весёлой одежде, с сумками а-ля челноки, двинулись ко входу в отель. Дорогу им преградил крупный охранник, несмотря на жару в темном костюме. «Извините, молодые люди, вход закрыт, проходит светское мероприятие». «Я тоже извиняюсь, но мы постояльцы этого отеля», — ответил Мэтью. Охранник смерил его недоверчивым взглядом. «Документы». «Пожалуйста», — занервничал Мэтью. Он, видимо, не привык, чтобы его не пропускали куда-либо из-за дресс-кода. Охранник заскрепил что-то по рации и после ответа отступил в сторону. «Проходите». «Я она! Я она!» — послышался за их спиной шепот. Цветкова посмотрела в ту сторону, откуда ее позвали, и с удивлением увидела красное лицо Виталия Николаевича, который выглядывал из-за забора. Она подошла к нему и наклонилась. «Ты чего?» «Иди сюда, здесь лас! скомандовал майор, и что-то в его взгляде заставило Яну подчиниться. Она хотела сообщить Мэтью, но он уже протиснулся вперед с большими сумками и был отгорожен от Яны потоком людей, который не иссякал. Цветкова нырнула в узкую щель и оказалась в цепких руках Виталия Николаевича. «Ты что здесь делаешь?» — спросила Яна. «А ты почему так выглядишь?» — спросил ее Виталий Николаевич. И оба вопроса прозвучали одновременно. «Яна, сейчас не до выяснения всяких глупостей. Я горю, мои погоны горят!» «В смысле?» — не поняла Цветкова и принюхалась. Однако учуяла только жуткий запах перегара, разбавленного свежей порцией алкоголя. «Да ж... полная!» — икнул Виталий Николаевич. «Извини меня, конечно. Беги за мной!» И майор побежал трусцой, пригибая голову, словно пристреленный заяц. Яна устремилась за ним. «Мне бы Мэтью предупредить». Это «Этого твоего красавчика? Вот уж не надо, тем более его!» округлил глаза Виталий Николаевич. «Ты можешь объяснить, в чем дело?» спросила Цветкова, остановившись. «Я тебя искал, но ты уже упорхнула из номера». «Мы с Мэтью ездили на рынок. Прибарахлиться надо было», пояснила Яна. Виталий Николаевич скептически осмотрел наряд Яны. «Я вижу, ты удачно отоварилась». «Это неважно». «И то верно. Пока тебя не было, я влип по полной, поэтому не мне тебя учить». «Ты так самокритичен, что мне даже становится не по себе», отметила Цветкова. «Яна, я же весь день возился с этим боровом, будь он неладен». «Ты о виноделе?» уточнила Яна. «О нём. Знал бы, никогда с ним не связался». Сокрушенно покачал головой Виталий Николаевич. Видела бы ты его, когда он стал приходить в себя. Зрелище не для слабонервных. Иван стонал, кряхтел, кричал, постоянно говорил, что ему плохо. Я не знал, чем ему помочь. Бегал за минералкой, мочил полотенце холодной водой и клал ему на голову. И я должен охранять этого человека. Да я первый хочу его прикончить. А потом Иван вспомнил, что сегодня должна состояться встреча между российскими и французскими представителями. И он, естественно, должен в ней участвовать. И тут этот винодел издал просто утробный вопль бизона. Он молил, чтобы я поставил его на ноги. И мне стало его жаль. Я сгонял ему за пивком и организовал сауну в нашем отеле. «А в сауну-то зачем?» — спросила Яна. «Да ты что? Это самое то, чтобы в себя прийти. Такая гимнастика для сосудов. А когда потом нырнешь в прохладный бассейн, так и совсем в себя придешь. Вот мы и пошли». «И что?» Яна нервничала, что оставила Мэтью одного, а он, возможно, ее ищет. «Берега вышли из бассейна, когда туда нырнул Иван. С чего такая паника?» Сауна Ивану надоела, и он попросил попарить его веничком. Я выскочил из сауны в поисках веника. «А чего его искать, если прямо у входа стоят уже заготовленные? Я ими воспользовался. Уж как я ими обходил это грузное тело. Со всех сторон да с ветерком. Потом Иван отходил ими меня». «Меня не интересуют ваши эротические игры брачующихся морских котиков», — заулыбалась Яна понимая, что майор находится в приличном алкогольном опьянении. И только потом выяснилось, понизил голос Виталий Николаевич, что это были не веники. «А что?» — также тихо спросила Яна. «Виноградные лозы бешеной стоимости. Именно их должны были сегодня вручить французской делегации». Яна на минуту зависла. «Вы попарились лозами винограда?» «Наконец-то до тебя дошло! Это же международный скандал!» Виталий Николаевич вытер выступивший на лбу пот. «Как же ты не понял, что это не веники, а виноградные лозы?» — спросила Цветкова. «Я был не совсем в себе, то есть пьян», — ответил Виталий Николаевич и повинно опустил голову. «Ну хорошо, тебе это простительно, да еще в таком состоянии. Но Капустин, он же специалист в этом деле. Как он-то не обратил внимания, что его хлещут не веником, а эксклюзивными виноградными лозами?» Даяны постепенно доходил весь ужас и абсурд сложившейся ситуации. «Так Иван тоже выпил», — вздохнул Виталий Николаевич. «Понятно. То есть вы нажрались, как свиньи, если говорить своим языком, и испортили эксклюзивные образцы лос?» «Именно так». У следователя вытянулось лицо. Он побледнел. Слушать о содеянном из чужих уст было еще страшнее. «Я прошу тебя о помощи!» «Где-то я это уже слышала. Не ты ли просил меня помочь тебе в этой поездке, которая сразу как-то не задалась? Ладно, конечно, я тебе помогу. Куда я от тебя денусь? Только не соображу, как. У меня есть план». У Виталия Николаевича загорелись глаза. «А я могу быть посвящен в этот план?» Яна и майор вздрогнули. Они не слышали, как к ним подошел Мэтью. «Яна, я тебя уже обыскался. Вроде шла за мной как сквозь землю провалилась». Виталий Николаевич оглядел Мэтью с ног до головы и заметил, улыбаясь. Одежонку себе прикупили в том же бутике, что и Яна?» Мэтью ничего не ответил. «Парень, шел бы ты мимо», — миролюбиво произнес Виталий Николаевич. «И дело вовсе не в ревности». Просто нас могут в тюрьму посадить. А пока ты не с нами и ничего не знаешь, то тебе ничего и не грозит». Мэтью задумался, а в сердце Яны поселилась печаль. «Знаете, а чего в хорошей компании не посидеть?» Задумчиво произнес Мэтью. «Я с вами». Виталий Николаевич вздохнул и с неохотой повторил рассказ о сауне. Мэтью долго смеялся. «Вы серьезно? Ну вы даете И какой теперь план? С каждой минутой все интереснее. Сейчас надо рвануть на винограднике?» выкопать там тихонечко две лозы и подложить вместо испорченных. Все равно сначала будет торжественная часть, а вручение лоз пройдет вечером, я смотрел расписание мероприятия», сообщил Виталий Николаевич. «Если бы было все так просто. Виноград же нужен особого сорта, а вокруг обычные виноградники», сказала Яна. «Так мы и поедем в это заповедное место. Я узнал, где оно находится. Мне сказали, что для передачи Франции выкопали много лос, Они сейчас ждут погрузки». А эти две лозы должны были передать чисто символически. Вот из этой большой кучи мы и возьмём два образца. Никто и не заметит. Потер руки Виталий Николаевич. Звучит многообещающе, но я так понимаю, там и охрана есть, сказал Мэтью. Это понятно. Но в конце концов, это не секретный и не военный объект. Не думаю, что там серьезная охрана. Но мы сориентируемся уже на местности. Главное, к вечеру достать две лозы. Виталий Николаевич был настроен на оптимистический лад. Ребята, честное слово. Это единственная возможность избежать скандала. Я должен дожить до пенсии. Меня ведь уволят к... Ты, главное, успокойся. Обратился к майору Мэтью, переходя с ним на «ты». Не будем терять время. Давай прямо сейчас и выдвинемся, раз ты знаешь, куда идти. Мэтью поддержал идею Виталия Николаевича, чем порадовал Яну, еще раз показав, что он совсем не чопорный и не надменный, хотя изначально по дорогой одежде и несколько отстраненному выражению лица так могло показаться. Тогда бежим, возьмем его с лавочки. Виталий Николаевич рванул куда-то трусцой. «Кого?» — крикнула Яна ему вслед. «Как кого?» «Ивана Капустина», — ответил майор, не избавляя темпа. Яна побежала за ним. Мэтью тоже не отставал. «А он-то зачем?» — спросил он. «А кто у нас ученый с мировым именем? Ты или Яна? Кто нам найдет нужный сорт винограда?» — справедливо заметил Виталий Николаевич. «С ума сойти!» — отметил Мэтью когда они увидели мирно спящего на скамейке винодела мирового масштаба. «Это мы его что, опять на себе попрем?» «Иван, Иван, вставай!» принялся расталкивать ученого Виталий Николаевич. «А, что? Пора спасать нашу репутацию! Вперед, за виноградом!» Капустин протер глаза и посмотрел на Яну с Мэтью. «Здравствуйте, вы аниматоры?» «Это мои, вернее, теперь уже наши друзья, Яна и Мэтью». «Да?» — удивился Иван Сергеевич то ли тому, что у него за короткое время появились новые друзья в такой странной одежде, то ли тому, что он ничего не помнил. «А мы уже встречались?» — спросил он у Мэтью. «Я вас видел», — туманно ответил Мэтью. «Но вы были несколько не в том состоянии, чтобы помнить нас». «Голова болит», — поморщился Иван Сергеевич. «Иван, соберись, ты же мужик!» — схватил Капустина за толстые щеки Виталий и сжал так, что в этих складках утонул нос. «Тебе же перед народом выступать! Позор-то какой!» «Да я понял, понял!» Следователь отпустил его щеки, и нос вынырнул на поверхность, словно дельфин из воды. Иван Сергеевич достаточно резво для своего веса вскочил на ноги, и его тут же повело в сторону. Матью вовремя подставил свое плечо. «Спасибо, друг!» — прохрипел Иван Капустин. С другой стороны его подхватил Виталий Николаевич. Так, неразлучной троицей, они и двинулись в указанном майором направлении. Яна поплелась за ними, чувствуя себя очень странно этакой кавказской пленницей, которая гнала труса, балбеса и бывалого выкрасть две лозы винограда. Думать о том, что их может встретить Шурик и выстрелить солью в мягкое место, не хотелось. Иван Сергеевич еле шел, постоянно стонал, кряхтел, охал. А какая у него была одышка! Его здоровье вызывало реальное опасение. Виталий Николаевич постоянно его подгонял, а ученый конючил, прося пить. «Воды у меня нет, а вот бутылочку пивка я приберег» ответил ему следователь. «Да ты сам дьявол! Имеешь такой бесценный груз и молчишь?» — ахнул Иван Сергеевич. «Во-первых, не ты один хочешь пить. Нас тут четверо, и одна, между прочим, женщина. Существо нежное и эфемерное», — покосился на Цветкову Виталий Николаевич. «А во-вторых, вот дойдем до места, и я всем предложу выпить». Я не показалась или нет, но профессор явно стал передвигаться быстрее. Видимо, получил сильнейший стимул, и у него открылось второе дыхание. Матью шел молча. Яна видела его профиль, упавшую на лоб прядь волос. Невольно пришла мысль. «Не познакомься он со мной в самолете, значит, не узнал бы и Виталия с виноделом, следовательно, не попал бы в это идиотское положение. Почему стоит кому-то связаться со мной, и человек сразу же попадает в глупую ситуацию? Хотя это риторический вопрос». «Похоже, мы пришли. Вон и постройки какие-то впереди показались», сообщил Виталий Николаевич. Надо сворачивать. Будем искать лаз, через который мы сможем просочиться на территорию, не попадаясь никому на глаза. Вы так боитесь потерять пенсию, что готовы нарушить закон? уточнил Мэтью. И сесть в тюрьму. Я виноват и хочу исправить ситуацию, вздохнул Виталий Николаевич. Они свернули с основной дороги на какую-то тропу, вдоль которой тянулись кустарники. Ноги вязли в рыхлой почве, кустарники царапались. К тому же подъем был в гору. Иван Сергеевич внезапно то ли потерял балансировку, то ли подвернул ногу, но он очень быстро сложился в большой шар и покатился вниз. Яна вскрикнула. «Он убьется, решил Мэтью. «Или я его убью», — подытожил Виталий Николаевич. Иван Сергеевич зацепился одеждой за какие-то кусты и остановился. Он лежал, не подавая признаков жизни. Мэтью и Виталий Николаевич поспешили к колобку на помощь. «Живой!» — радостно прокричал майор Яня. «У меня голова кружится», — простонал Иван Сергеевич, когда его вернули в исходное положение. Выглядел он устрашающе. Из разорванной одежды вываливался большой живот, руки и ноги были в ссадинах, словно ученого жестоко избили. Но, как ни странно, Капустин перестал жаловаться и вел себя очень тихо, если не сказать пришибленно. «Видимо, падение не прошло даром, и головой профессор все же приложился», — подумала Цветкова. «Голова кружится», — снова повторил он, подтверждая мысль Яны. «Мне кажется, ему в больницу надо», сказала она. «Ему выступать вечером перед делегацией, не до больницы», сказал, как отрезал Виталий Николаевич. Идемте, мы уже почти пришли. Даже не верится, что смогли добраться». «А мне не верится, что я вижу по забору колючую проволоку. Серьезная охрана», отметил Мэтью. «Где-нибудь, да есть лаз», поддержала Виталия Николаевича Яна и пошла вдоль забора. Мужчины последовали за ней. «Виталий, ты обещал попить, ну «Пивка», — начал конючить профессор. «Яна, ты будешь?» — спросил следователь. «Нет». «Мэтью?» «Да пусть пьет! махнул рукой Мэтью, и Иван Капустин набросился на бутылку, словно поймал дичь. Пил он жадно и без остановки. Они шли очень странной дорогой. С одной стороны начинался крутой спуск, с другой за забором тянулись виноградники. Солнце пекло нещадно, словно поднявшись выше, люди стали значительно ближе к нему. «А вот и лас! Мэтью первым заметил оторванную по нижнему краю сетку в заборе. Придется лезть». «Вам легко говорить, а я как пролезу», — забеспокоился Иван Сергеевич. «А камера видеонаблюдения здесь есть?» — спросила Яна. «Я не заметил», — ответил Виталий Николаевич. «Я тоже», — кивнул Мэтью. «А я в этом ничего не понимаю», — ответил профессор. Мэтью приподнял сетку и резко рванул ее вверх. «А так?» — строго спросил он у Ивана Сергеевича. «Так должен пролезть» почесал затылок ученый, опустился на четвереньки и пополз в винограднике, бубня себе под нос. «Кто бы меня сейчас видел? Вот до чего я дошел! Как бы не закончить свои дни в психушке или тюрьме!» Участники рискового мероприятия последовали один за другим, помогая друг другу. «Куда нам?» — покрутила голова Яна. «Вон какие-то строения», — указал Виталий Николаевич. «Похоже на склады. Если лозы приготовили к вывозу, то они должны быть там». «Я пить хочу!» снова сказал ученый и, словно оправдываясь, добавил. «У меня диабет, начальная стадия». «А чего же ты столько пьешь, алкоголик?» удивился Виталий Николаевич. «Ничего себе диабетик! Остановитесь, я немного поем винограда, в нем глюкоза и влага». И профессор метнулся в сторону, заметив сочную грусть. «Мы когда-нибудь дойдем до конечной точки своего путешествия!» возвел глаза к небу Виталий Николаевич. «То попить, то поесть, а теперь бы и поспать!» но в это время оглушающе заверещала сирена. Яна даже присела. «Все-таки вычислили, мать их!» выругался Виталий Николаевич. «Текаем? Да куда нам текать? Признаваться надо! Мы — уважаемые люди!» прокричал Мэтью. «Мы же ничего не взяли!» «Незаконное проникновение, раз!» начала считать Яна. «Ну вот и все. А что еще? Злой умысел? Так это еще доказать надо!» хлопнул себя по коленке Виталий Николаевич. «А что? Кража государственного имущества два мрачно добавил Мэтью. «Сколько ваш Иван успел съесть?» «Так все в нем! При нас-то виноград не найдут! Иди докажи!» Продолжал радовать всех своей осведомленностью Виталий Николаевич. «Да когда же они вырубят эту сирену? Мы сдаемся!» — схватилась за уши Яна. Словно по ее просьбе вой сирены прекратился. В их сторону двигались пятеро крепких мужчин. Двое в форме полицейских и трое охранников. «А ведь каждый из нас в душе знал, что этим и закончится», — произнесла Яна. И сейчас предстоит долгий разговор. Ты больше всех Виталя за это ратовал, тебе объясняться. Стоять, не двигаться, руки вверх, стрелять будем!» Подбежали к ним мужчины. «Вы с ума сошли? Какое стрелять?» Возмутился Виталий Николаевич. «Ну и порядочки у вас!» «Не тебе, Варюга, о порядках рассуждать!» Направил на него пистолет полицейский. «Я майор полиции, свой, нам бы договориться!» Сказал Лебедев. «Ты посмотри на него!» Сказал полицейский своему коллеге. «Договориться он хочет». «Да мы ничего не сделали. Вас зверели, что ли? Ну, вошли через дырку в заборе. Ну, съели пару виноградин. И то только один из нас». Виталий Николаевич оглянулся по сторонам в поисках своего подопечного. «А где Иван?» «Иван! Капустин, ты где?» — повысил голос следователь. «Выходи!» И тут Яна почувствовала себя зрительницей фильма ужасов. «Синее небо», «Желтое солнце», «Зеленые стройные виноградники», и над ними поднимается грузная фигура Ивана Капустина с вытянутыми вперед руками по локоть в крови. Глаза у него были абсолютно безумные. «Господи!» — выдохнула Яна. «Стоять!» — направили на него оружие полицейские. «Я даже если бы и хотел идти, все равно не смог бы. Меня парализовало от страха. Здесь труп!» — сказал Иван Сергеевич. Мужчины набросились на него, скручивая руки за спиной. Яна с рванули посмотреть на труп. Но были грубо остановлены охранниками. Ничего они не делали, убийцы! негодовал один из полицейских с погонами лейтенанта. Тащите всю эту губкомпанию в офис и вызывайте следователя. Похоже, мы задержали ягодного убийцу и его сообщников. Кого? не поняла Яна. Я никого не убивал! Вы что? Иван Сергеевич попытался оказать сопротивление, но получил удар под дых и закашлялся. Сволочи, вы что делаете? Вы бы огородили место преступления, чтобы не затоптать следы советовал Мэтью. «А ты помолчи, умник, а то тоже схлопочешь. Надо же, еще коллегами прикинулись. Я же вижу, странные пассажиры. Но ничего, сейчас разберемся», — активно командовал лейтенант. «А ты, Миша, останься здесь и смотри, чтобы никто больше не объявился до приезда следственной бригады».